Глава 28. Сюрприз для Трубачева. Сыночек, еще запеканки? Спросила Кира, участливо подливая Руслану кофе. Обычно завтрак накрывала не она, но не тогда, когда любимая чада приезжала погостить, да к тому же оставалась с ночевкой. В такие дни Кира все делала исключительно сама. Нет, спасибо, мам. Проговорил Трубачев младший, напряженно вглядываясь в циферблат часов висящих в столовой прямо над столом. «Ешь, ешь!» — кивнул ему отец. «Тебе сегодня понадобится много сил». Он многозначительно посмотрел на Руслана, а тот даже не заметил. Самолёт из Краснодара в Петербург как раз находился на взлете. Скоро он нанесет с собой апельсинку, и между ними будет почти две тысячи километров. До завтра. А завтра такой же самолет увезет в северную столицу его. Однако тот факт, что Руслан не мог полететь вместе с Флорой или даже проводить ее в аэропорт, его просто добивал. Правда, он уже получил ее селфи. На нем она улыбалась, посылала ему поцелуи. Буду ждать тебя в нашей квартире. Ее последнее сообщение. Завтра. Завтра он забудет про тоску, волнение, расставание. Жизнь вернется в свое обычное апельсиновое русло. Осталось подождать совсем чуть-чуть. «Ну что, ты готов увидеть сюрприз?» Услышал он довольный голос отца. Руслан перевел на него взгляд, присмотрелся и только теперь понял, что что-то с родителем не то. Оглянулся на мать. «А у той тоже черти в глазах пляшут. Предки, вы что задумали?» Его левая бровь поползла вверх. «Сюрприз?» — повторил отец, а мать — Закивала ему в такт. «Мы же тебе говорили, когда приедешь в мае, тебя будет ждать нечто особенное». «Подождите, а летний тур по Европе — это не тот сюрприз? Есть что-то еще?» «Есть», — подтвердил отец с довольной улыбкой, а мать снова принялась кивать. На этой славной ноте Руслан мысленно перекрестился. «Собирайся, поехали, буду показывать», — сообщил Трубачев-старший. Через 40 минут сын с отцом уже шагали к дверям здания фирмы «Полярис». «Интригуешь, пап?» — хмыкнул Рус, когда они поднялись на верхний этаж. Он очень удивился, когда отец повел его не направо, где располагался кабинет генерального директора фирмы, то есть самого Кирилла Трубачева, а наоборот налево и с важным видом подвел к двери с надписью «Заместитель генерального директора Трубачев Руслан Кириллович». У руса чуть глаза на лоб не полезли, когда он это прочитал. «Да ты не стой столбом, сынок! Проходи, проходи!» С улыбкой во все 32 зуба позвал его Кирилл. Вскоре они оказались внутри. А там все по классической офисной моде. Отделка в светло-кофейном цвете, огромный деревянный стол, кожаное кресло, здоровенный монитор, даже встроенный бар в шкафу, и тот в наличии. «Стильно, а?» похлопал его по плечу отец. «За дизайн скажешь спасибо маме, это она постаралась». «Пап, это вы так пошутили, да?» усмехнулся обалдевший Руслан. «Ага, прям оборжаться, как пошутили. Тут ремонт на несколько твоих будущих зарплат», резко нахмурился Кирилл. «Какие шутки, сын!» Трубачев-младший еще раз оглядел кабинет, потряс головой силе сообразить, не снится ли ему все это. Папа! «Меня сразу в замы? Ты же говорила, отправишь сначала в отдел развития, потом в отдел разработки проектов, чтобы нанюхался пороху, а тут...» «Учиться будешь, так сказать, в бою? Что-то подскажу тебе я, что-то предыдущий зам». «А его куда?» — не успокаивался будущий руководитель фирмы «Полярис». «Через несколько месяцев уйдет на пенсию», — уточнил Трубачев-старший а до того передаст тебе все дела, научит необходимому. Справишься, ты у меня парень смышленый, не зря учишься на управленце. Как говорится, почувствуй груз ответственности». Руслан осмотрелся, а потом действительно почувствовал на плечах этот самый груз. «То есть мне нужно будет принять пост уже через несколько месяцев? Пап, я ж тебе говорил, что подумываю о магистратуре». «Считай, передумал», — махнул рукой отец. «Мне нет абсолютно никакого резона брать на эту должность человека на год-два, пока ты будешь учиться и набираться опыта. Мне нужен постоянный второй пилот. И или им будешь ты, или...» «Ты же не пропустишь такой шанс, правда, Рус? В конце концов, здесь ты выучишь в десятки раз больше, чем в магистратуре или даже аспирантуре». Руслан был согласен с отцом на все 110%. По большому счету, он не очень-то и стремился в магистратуру. Это вообще была идея Флоры. Однако, если он переберется домой уже в этом году, как же его апельсинка? «Пап, есть проблема», — наконец решил он признаться. «У меня в Питере есть девушка». Отец замер, внимательно посмотрел на сына и спросил. «Постоянная?» «Очень. Это ты из-за нее собрался в магистратуру?» «Частично», — пожал плечами Рус. «Запомни, сын». «Ни одна девушка не стоит того, что ты можешь получить здесь. Я не хочу отказываться от должности, пап, и в то же время бесконечно мотаться к ней в Питер, то еще удовольствие». Кирилл посмотрел на него недоуменно и спросил. «Что мешает забрать ее сюда?» «Ну, не сойдетесь, поедет обратно. Твоя одногруппница?» «Нет, она учится в моем университете, но на первом курсе». И ее родители не в курсе что мы встречаемся признался он вот как отец замолчал надолго, а когда заговорил голос его стал тверд как цемент Мой тебе совет брось ее рус подожди не бей копытом дослушай до конца как мужчина у которого тоже есть дочь твоя сестра между прочим скажу так я бы захотел прибить пацана который вознамерился утащить мою дочь из университета. «Все честно и откровенно, я бы всыпал перца сначала ей, потом ему. От всей души всыпал. Для меня очевидно, что такой союз гробит будущие девчонки». «По-твоему, я угроблю ее будущее?» Горько возмутился Руслан. «Да, сын. Ну, представь, заберешь ты ее из Питера сюда. Чем она тут займется? Думаешь, будет с радостью варить тебе дома борщи? Сильно сомневаюсь». Она заскучает здесь после Питера, причем очень быстро. К тому же, вдруг вы не сойдетесь характерами, такое может случиться. Тогда что? Девчонка профукала образование в престижном вузе. Потом не факт, что восстановится. В результате пойдет работать неизвестно кем. Это у тебя будущее определено, а у нее? Трубачев-младший на это лишь покачал головой. Но ведь она может учиться и в Краснодаре. Здесь, кстати, тоже есть работа. Разная. «Ты же прекрасно понимаешь, что в Питере у нее больше возможностей. Не зря же она стала учиться именно там». На это Руслану осталось лишь тяжело вздохнуть. «Ну а если мы не расстанемся?» — продолжил он спор. «Ты что, жениться на ней собрался, что ли? Рано тебе, окстись! Разорвать отношения — лучшее, что ты сейчас можешь сделать для такой молоденькой девчонки!» Ты мажешь все слишком черной краской, отец. Просто говорю, как есть, без прикрас, кисло усмехнулся Трубачев-старший. На тебя и так свалится куча всего. Зачем тебе еще и за девчонку ответственность нести? Освоишься в новой должности, и если уже созрел для серьезных отношений, найдешь себе здесь новую барышню. Я знаю, что советую, я жизнь прожил. Ну да, ну да, самый весомый аргумент прорычал Рус про себя.